Тут ни свиньи, пойлом не почуй. И сам пошел за молоком. Шумейка подошла и села на лавку рядом с аксинией Романовной. Тут так и передернула. Посунулась к столу и впери взгляд в стол простонала. «Робишь, робишь, и свой же тебя, господи, Хоть бы смерть, окаянная жизнь! Ишь, снятое молоко не понравилось! Какой же пить?» С чего брать сливок, сметану, масло на сдачу? Рука шумейки легла на плечо Аксине Романовны. Ты чё оглаживаешь? Я ни корова не даюсь. И, встав, пересела подальше от шумейки. Степан сам вынул из печи чугун со щами, тушеную картошку в утятнице, пригласив мать пообедать вместе и, получив отказ, перенес с в горницу, и там пообедали с шумейкой.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 Вот уж не повезло Агнии, горемычная головушка, то Демид мутил ей голову, то Степан. Так уж повелось, Романовна, столкнулся в проулке, вот те и сошлись до первой оглядки. Ни сыт, не голоден, воля портит, неволье учит. Лиск-то Ковшова разошлась с Светлужниковым, но ей-бог. Хворостылевы вечер передрались, из-за груньки срамницы, и бабоньки, и почему-то все захохотали, заговорили все в раз, не разобрать, кто о чем. Господи, сколько я намыкалась самим-то! А тут и сынок попер в его кость, ведь кобелина треклятый всю жизнь рыскает, что волк, от него и Степка набрался». Невелика беда, коль влезла коза в ворота. Можно и от ворот указать поворот. Она-то где? Хоть бы посмотреть, что за птица. В горнице отсиживается, чтоб ей там околеть. Распахнув филенчатую дверь, шумейка вышла в избу с Лешей. Мальчик задержался в дверях. Бабы, рассевшиеся по лавкам и у застолья, зашевелились, но ни одна не растерялась. Вот уж любопытство утеха сама вышла, а ведь слышала поди, как перебирали ее косточки. Молодка с характером. Две романовны, Мария и Анна, еще не видевшие пришлую злодейку, так и впились в нее колючими буравчиками.